Валерий Брюсов. Гора Звезды. Республика Южного Креста. В зеркале. Валерий Яковлевич Брюсов. 1873-1924. Родился в Москве в богатой купеческой семье. Страсть к литературному творчеству проявил еще в детстве, а, будучи гимназистом, опубликовал в рукописном журнале «Фантастическую повесть на Венере». Учась на историко-филологического отделения Московского университета, издал три сборника стихов «Русские символисты», составленных в большинстве из творений самого Брюсова. Отличаясь энциклопедическими познаниями и необыкновенным трудолюбием, Брюсов создал свыше 80 книг, прозы, стихов, переводов, критики. Большой успех имели исторические романы «Огненный ангел» 1908 год и «Алтарь победы» 1913. Много лет работал над эпопеей «Сны человеческие», которая должна была представить лирические отражения жизни всех народов и времен. Однако замысел не был до конца осуществлен. В 1921 году Брюсов организовал Высший литературно-художественный институт предтечу нынешнего литературного института имени Горького. Среди неоконченных фантастических сочинений писателя «Восстание машин» 1908 год, «Экспедиция на Марс» 1908-1909, «Первая межпланетная экспедиция» 1920-1921.